Приём пятый. Размывание негатива. В психологии существует так называемый закон домысливания. Суть его в том, что если информация может быть интерпретирована читателем как негативная, она и будет домыслена в негативном ключе, а затем именно в таком виде и останется в памяти. Дублирую для тех, кто читает через строчку. Если мы брякнули что-то такое, что читатель примет за негатив, Общее ощущение от негатива затем и будет отравлять всё послевкусие от текста. Обратите внимание, что размывание негатива относится скорее к оборонительным приёмам. Он не заставит покупателя схватить деньги и кричать: "Верю, верю всем сердцем, милейший, дайте две". Нет, он лишь не даёт негативу украсть убеждение, уже завоёванное другими приёмами. Это стражник. Пример: Мы пока не можем объяснить причину катастрофического падения акций ведущих мировых компаний, а потому воздержимся от комментариев. Ведущие финансовые эксперты мира пока так и не смогли найти объяснение катастрофическому падению акций ведущих мировых компаний. Ещё пример. По статистике, владелец одного из 100 смартфонов N обращается в сервисный центр по причине поломки устройства. Смартфоны N по-настоящему надёжны, при показателе одна поломка на 100 аппаратов, бренд существенно опережает по надёжности более чем 20 подобных устройств других марок. Что мы сделали в первом примере? Если бы мы не знали об убедительно позитивном копирайтинге, то просто использовали бы первый вариант. Да и всё. К счастью, мы знаем. Поэтому мы намеренно размыли негатив с одной компании на все. Мы сказали те же самые вещи, но теперь читатель уже не подумает откладывать негативное после вкусе в своём подсознании. Когда знают все, это из упрёка отдельной компании превращается в просто информацию. Со вторым примером всё ещё круче. Вообще-то мы применили параллельно приём из негатива в позитив, о нём позже. Но в данном случае мы ещё и размыли негатив Как вы видите, из проблемы поломки есть, мы выжали максимум. Да, поломки есть, но они есть у всех. Это же техника. Да и вообще, мы в этом списке ещё ого-го, какие красавчики. Приём размывания негатива позволяет сохранять лицо даже в самых пиковых ситуациях и перебрасывать ответственность с себя на что-то более общее. Теперь читатель уже не знает, на кого злиться. На вас? Да за что, помилуйте. Не мы же одни злиться на всех это бессмысленно, в принципе. Итог мы вышли почти сухими из воды. Другая модификация из негатива в позитив. Попробуем взять две пары фраз с единым значением и понять, в чём разница между ними. Первый набор фраз. Мы не можем точно обещать, что акция будет продлена. Нельзя удовлетворить всех без исключения клиентов. Второй набор фраз. Компания сделает всё от неё зависящее и даже немного невозможного, чтобы продлить акцию. Как правило, всегда остаётся небольшая часть клиентов с более завышенными требованиями. Заметили, в чём здесь разница? Первые фразы очень слабые. Их нельзя назвать резко негативными, но и радости в них маловато. Во втором наборе те же самые идеи переданы куда более деликатно. Прочитав фразы из второго набора, грустного послевкусия вы не получите. Если в первой модификации мы размазывали негатив на всех, то здесь мы видим, как можно превратить негатив в нейтральный или позитивный факт. Принцип тот же. Когда видите, что грустно, негативно, тускло, добавляйте огня и позитива.